Издательство 1 с Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Фергиус Хьюм. Загадка Пикадилли. Глава 1. Туманная ночь. В два часа августовской ночи из ярко освещенного дома на Парк-лейн, где графиня Керсток давала бал, доносились звуки музыки. Сезон, правда, уже давно закончился, и хотя большая часть лондонского общества, подобно ласточкам, мигрировала на юг Европы в поисках тепла, В городе оставалось еще достаточно много людей и немало знаменитостей, чтобы оправдать проведение бала. Снаружи было тускло и холодно. Густой желтый туман пронизывал атмосферу, зато обстановка большого бального зала напоминала сказочную страну. Сияние множества ламп и изобилие ярких цветов и пёстрых платьев, которыми щеголяли дамы, Оркестр, скрытый за великолепной ширмой из тропических растений, играл новомодный вальс "Мой друг", и вздохи и всхлипы мелодии, тихо пробирающиеся по комнате, казалось, наполняли танцующих сладострастной томностью. Когда они скользили по полированному полу, мягкое шуршание фру-фру женских платьев сливалось с легким смехом молодых девушек и шепотом их партнеров, в то время как над всем царствовала странная музыка с ее вкратчивыми переливами, настойчиво пробуждающими чувственную страсть. Фру-фру комбинация пышных многослойных юбок Примечание редактора. У дверей бального зала, прислонившись к стене, стоял молодой человек лет в тридцати, лениво наблюдая за окружавшимися танцорами, но, судя по озабоченному выражению его лица, мысли его блуждали далеко. Он был высок, темноволос, с аккуратной коротко подстриженной бородкой, пронзительными темными глазами, крепко сжатым ртом а смуглый цвет лица в сочетании с проволочной жесткостью завитков волос явно указывал на текущую в его жилах негритянскую кровь внезапно ход его размышлений прервало прикосновение к плечу и взгляду его предстал дородный пожилой джентльмен с седыми волосами и румяным лицом Селена Селен в греческой мифологии Воспитатель бога вина Диониса и постоянный член его свиты. Примечание редактора. Первым из этих двоих был Спенсер Эллерсби, единственный сын богатого вест плантатора, а другим Гораций Мартон, известный светский человек, которого прозвали городским глашатаем, потому что он всегда знал все скандалы и сплетни и пересказывал их, рассвечивая новыми и новыми подробностями своему многочисленному кругу друзей. Эй, Элрсби, мой мальчик, воскликнул городской глашатай, напружинившись в предвкушении чего-нибудь новенького. Вы снова вернулись домой в Англию порадовать нас впечатлениями? Порадовать впечатлениями? Только не я, ответил Эллерсби в привычной для него ленивой и томной манере. В наши дни каждый, кто проходит полдюжины миль, считает своим долгом издать книгу путешествий под каким-нибудь фантастическим названием. я предпочитаю порадовать всех тем, Что не делаю этого? Как никаких новостей? Нет, равнодушно отозвался молодой человек. У меня нет тщеславия Колумба, и старый свет меня вполне устраивает. Я поверхностно ознакомился с Африкой, посетил своих американских кузенов, нанес такой же визит вежливости австралийским родственникам. В общем, ничего примечательного. Эй, что за меланхолия? Просто скука. В какой-то мере я согласен с Вольтером. это лучший из всех возможных миров. И все же немного устаешь от него. Однако я удовлетворил ваше любопытство, а теперь ответьте мне тем же. Я два года не был в Англии, поэтому ничего не знаю о жизни в городе. Ну-ка, расскажите мне все. скандалы, смерти, браки, разводы. Вообще все сплетни за последнее время. Это занятие было по душе и самому городскому глашатаю, и он с радостью пустился в долинное описание произошедших глупостей, новинок моды, поучительных историй и скандалов, которые, будучи приправлены некоторой долей злословия, вылилось в довольно забавную речь. Элрсби слушал молча со спокойной улыбкой на губах, время от времени позволяя себе краткое восклицание, когда слышал какую-нибудь особенную новость. Вам следовало бы писать мемуары, Мартон», — сдержанно заключил он. Они были бы такими же злыми, как у Пипса, такими же скандальными, как у де Граммона, и такими же забавными, как и те и другие. Но продолжайте. Что-нибудь еще?» какие-нибудь новые красивые девушки. «О, одна из них здесь сегодня вечером. Это леди Белскэмп. Что? Старый Белскэмп женился? Удивлённо воскликнул Лерсби. Я думал, он никого не любит, кроме себя. Так, и кто же его госпожа? Это все хотят знать. Горячо отозвался Мартон. Он подобрал ее где-то в деревне, но у нее нет ни родословной, ни денег, ни талантов, ничего, кроме ее красоты. Что для женщины стоит всего остального вместе взятого? цинично перебил его Элрсби. И какая она? Городской глашатой тут же выдал такое описание, словно продавал ее на аукционе. «Высокая, светловолосая, голубоглазая, красивый цвет лица, великолепная фигура и дьявольский характер. Отличная характеристика, особенно последняя, пробормотал Эллерсби. Бельскенп любит ее!» О, да, безумно! Он не оставлял ее одну ни на минуту. Правда, сегодня вечером ему пришлось это сделать, потому что ему понадобилось уехать по делам к себе в Беркшир. Он пытался уговорить ее Светлость тоже поехать, но она не захотела отказаться от танцев. Боже милостивый, какие танцы могут быть в это время года? Но леди Карсток всегда была слегка не в себе. Отвечает ли леди Белском взаимностью на обожание мужа? Мартин поднял брови, потер руки и многозначительно ухмыльнулся. Ну, не совсем. Эй, стоп, предостерег он, усмехнувшись. Там в первых фаворитах Каллистон!» Эх, чёрт. Я думал, он влюблен в подопечную старого Белскомба, мисс Пенфилд. Так оно и есть. Но он занимается любовью с женой только для того, чтобы удержать брак. я не удивлюсь, если это закончится бракоразводным процессом. "Что ж, вы наверняка, как обычно, правы в своих предположениях", возразил Эллерсби. «Но что сказала бы на это сама, мисс Пенфилд? Не думаю, что ее бы это обрадовало" ответил Мартон. Господи, да в ее глазах Каллистон не стоит Мизинца Майлза Десмонда!» О, я знаю Майлза, быстро сказал Элрсби. Он славный малый, мы учились вместе в Кембридже, но как-то не особо ладили. Я слышал, он пытался сколотить состояние своим пером. Да, и до сих пор не заработал ни пенни, поэтому служит секретарем у своего двоюродного брата лорда Каллистана. Он ведь следующий наследник титула. У него будет много вариантов, презрительно бросил Элнэрсби. Каллистан наверняка женится и обзаведется наследниками, если, конечно, раньше не убьет себя выпивкой. Но возвращаясь к нашему прежнему разговору, отношения семьи Белском, бы, кажется, немного запутанными. Скорее дело вот в чем!» — с жаром объяснил Мартон. Белском ревнует свою жену из-за Калистона. Леди Белском ревнует Калистона из-за мисс Пенфилд, а для этой молодой леди никто не идет ни в какое сравнение с Майлзом Десмондом». Похоже на второй акт французской пьесы пробормотал Лерсби, зевая. Ну что ж, когда я увижу леди Белскомб, я расскажу вам свое впечатление о ее внешности, Ну а теперь вы должно быть устали от всех этих разговоров, так что отдохните и выпейте. Где вы остановились? спросил Мартин, когда они направились в столовую. Отель Гвельф на Джермин-стрит, сказал Лерсби. Всего на несколько дней, пока я не приведу в порядок свои комнаты. Я привез домой столько вещей, что мои покои стали похожи на старую антикварную лавку. Что вы будете? Шампанское, ответил Мартон. О, здоровый мальчик, запротестовал он, увидев своего спутника с рюмкой полной бренди. В такой час это выглядит скверно. Эй, вы же не Нет. Интерпеливо перебил его Элрсби. Я беру это сегодня только потому, что чувствую себя не в своей тарелке. Мартон больше ничего не сказал, но расставшись со своим спутником, вернулся в бальный зал и встретив приятеля, поведал ему, что бедняга Элрсби напивается до просячки визга. Такой милый мальчик и чистый коньяк, сокрушался старый негодяй. Ох, и дурных привычек набираются эти молодые люди с границей, и выглядит он таким замученным, ей-богу. Это какая-то барышня, а не молодой юноша, честное слово. Я просто в шоке. В общем, городской глашата явно собирался испортить вернувшемуся страннику репутацию. Эллерсби уже устал от бала, поэтому пожелал спокойной ночи хозяйке, странной и худенькой, маленькой женщине в пареке, платье с глубоким вырезом и со множеством драгоценностей, производивших общее впечатление, что она состоит в основном из костей и бриллиантов. Простившись с этой своеобразной личностью, Лерсби надел пальто и вышел на улицу, где несколько минут постоял, раздумывая, ехать ли ему в отель на такси или идти пешком. Туман был очень густой, и газовые фонари светили сквозь него как тусклые желтые звезды, а холодный ночной бриз, казалось, пронизывал насквозь тело молодого человека, привыкшего в последнее время к тропическому климату. Несмотря на явные неудобства прогулки в такое время, Элл разберешил рискнуть, полагая, что это доставит ему некоторое удовольствие, вроде разгадывания головоломки сквозь туман найти дорогу на Джермин-стрит. Мысль о том, что можно развлечь себя холодной прогулкой туманной ночью, показалась ему забавной. Он закурил сигару и застегнув пальто, направился по Парк-лейн к Пикадилли. Есть что-то особенное в ощущении полного одиночества, которое испытываешь в стране туманов. Густая жёлтая мгла скрывает всё под своей всепоглощающей завесой, пока путник не становится подобен дрейфующему кораблю в пустынном море. И хотя со всех сторон его окружают миллионы людей, туман создаёт иллюзию полной покинутости, как в тех заколдованных городах тысячи и одной ночи. Элрс сумел найти дорогу на Пикадиле и вскоре уже двигался по тротуару, ускорив шаг. Время от времени из тумана внезапно вырисовывались оборванные фигуры со зловещими лицами, высматривая неосторожных путников. Но кочевая жизнь Элрс чудесным образом обострила его инстинкты, и он всегда оказывался готов отразить любые посягательства ночных хищников. Иногда он слышал, как мимо медленно про кэп, как куча осторожно направляет лошадь по знакомой улице, которая как по волшебству вдруг исчезала. Туман придал всему нереальный облик, превратив Пикадилли в загадочную необъятность, напоминающую российские степи. Настороженно прислушиваясь к каждому звуку и тревожно вглядываясь в пелену серой дымки, ЛРСБ поспешил вперед, Сумел пересечь улицу и каким-то чудом, которое он тут же приписал своему инстинкту, вышел точно на Сент-Джеймс-стрит. И тут-то с ним и случилось первое происшествие, потому что, завернув за угол, он наткнулся на молодого человека, мчавшегося в противоположном направлении. Прошу прощения, торопливо пробормотал незнакомец. Но туман такой густой, что я вас не увидел. Он уже собрался бежать дальше, когда Эллерсби, узнав голос, остановил его. Подожди минутку, Десмонд», — весело сказал он. Дай слово старому другу. Десмонд, казалось, был раздосадован тем, что его узнали, и пристально вглядевшись в лицо собеседника, издал удивлённый возглас и отнюдь при этом нерадостный: "Лэрсби, ей-богу!" произнёс он нерешительно. "Я думал, ты в Персии или в Патагонии. Кто чёрт возьми мог ожидать увидеть тебя на Пикадилли в такую дьявольскую ночь? Я был на балу", объяснил Лэрсби. И решил прогуляться до отеля, чтобы заново познакомиться с лондонскими туманами. Весьма прометчиво с моей стороны, но вышло забавно. Пойдем ко мне в отель, там можно и заночевать. Большое спасибо, поспешно сказал Десモンド. Но я не могу. Я я спешу. Где ты остановился? Отель Гвелф, Джермен-стрит. О, вздрогнув, воскликнул Десモンド. Джермен-стрит. Ладно, завтра зайду. Подожди минутку, прервал его Эллерсби. Скажи мне, где Калистен? Я хотел бы с ним увидеться. Вряд ли это возможно, ответил Десмонд, качая головой. Он сегодня вечером уехал в Шоргем кататься на яхте. Хочет поехать на Азорские острова. Ну, увидимся завтра. Спокойной ночи. Я чертовски тороплюсь. Он говорил быстро, в каком-то нервном возбуждении, совершенно не вязавшемся с его обычным поведением, насколько его знал Эллорсби. и когда он помчался дальше и его поглотил туман, последний продолжил свой путь с тихим смехом. Наверняка женщина, сказал он себе, осторожно пробираясь вперёд. Представляю себе эту Венеру в лондонскую унылую ночь. Розовая дымка окутывающая богиню, очаровательно. А вот здешний туман. <ф> Он остановился на тротуаре, раздумывая, как бы ему попасть на Джермен-стрит, и уже собирался перейти ее, если повезет. Но вдруг из тумана вынырнула высокая фигура полицейского и осветила его ярким светом фонаря. Полисмен. Вы как раз вовремя, с облегчением произнёс Лерсби. Я немного заблудился в этом тумане и прошу провести меня до отеля Гвельф. Это через дорогу, сэр, ответил полицейский, коснувшись шлема, и шагнул с тротуара вместе с Лерсби. Вскоре они вышли на Гермен-стрит и по левой ее стороне направились к гостинице. Хотя туман все еще был густым, ЛРСБ подумал, что теперь он и сам найдёт дорогу. Он дал полицейскому полкроны и, пройдя несколько ярдов, поднялся, как ему показалось, по ступенькам гостиницы. Полицейский остался на месте, готовый снова оказать услуги в качестве проводника, если в этом возникнет необходимость, как вдруг его испугал крик. ЛРБ. Служитель порядка сразу поспешил наверх. Молодой человек поднялся не по той лестнице и стоял на площадке, а у его ног лежал сверток с чем-то похожим на ворох одежды. Послушайте, полисмен», — взволнованно произнес ЛРБ. Здесь женщина, и она, кажется, мертва. Скорее мертвецки пьяна, сэр», скептически ответил полицейский, поднимаясь по ступенькам. Нет, сказал Лерсби. Я потряс ее, и она не шевельнулась. Лицо у нее совсем холодное, вы только посмотрите. Полицейский, слегка утратив свою профессиональную невозмутимость, направил свет на фигуру, лежащую в дверях. Это была женщина со светлым лицом и золотистыми волосами, одетая в длинную куртку из тюленей кожи и шёлковое платье с модной шляпкой на голове. Ее руки в перчатках были крепко сжаты, а широко открытые глаза смотрели прямо на перепуганных очевидцев. На ней не было видно ни раны, ни крови. Но лицо ее распухло и казалось темно пунцовым со слегка высунутым между зубами языком. Зрелище было весьма пугающим и вызвало у обоих нервную дрожь. Она мертва, это точно, сэр, признал наконец полицейский и свистнул в свисток. На этот призыв последовал ответ, и вскоре появился еще один блюститель закона. Она выглядит так, словно ее задушили, сказал Элрсби, которого очень расстроило это открытие. Лицо у нее такое багровое, а язык высунут. Первый полицейский наклонился и посмотрел на шею трупа, но не увидел следов удушения и покачал головой. Не знаю, сэр, ответил он. «Все выглядит довольно странным. Мы отвезем тело в больницу и посмотрим, что скажут врачи. Тем временем второй полицейский отправился за помощью, и через несколько минут появились еще двое с носилками, на которые положили тело и отвезли в ближайшую больницу. По просьбе полисмена Элл разбидал свою визитную карточку, чтобы его вызвали на дознание, а затем отправился в свой отель Гвелф, находившийся неподалеку. Придя, он сразу опрокинул стакан неразбавленного бренди, потому что ему стало совсем дурно от ужасного зрелища, свидетелем которого он стал. И всю ночь его сон прерывался видениями прекрасного лица, искаженного агонией. Вечер, который начинался так приятно, закончился весьма трагичными событиями.